Пулька. Ползая на коленях по полу клетки, всхлипывая и поскуливая, я собирала разбросанные по клетке соломин. Разделила собранное на две кучки, села на трухлявую, а целыми соломинами, от которых надеялась получить тепло, прикрыла себе ноги. На пульку я не глядела, как-то стало не до него. Я сама чувствовала себя узником. Я ожидала, что сегодняшний день будет самым интересным в моей жизни. Ко мне пришла Нинка, вытряхнула из пакета юбку, и почтительно, как дорогой мех, встряхивая ее, сказала, «Мне она длинновата, а тебе как раз до коленок будет». Но, взглянув на меня, обиделась, «Нечего рожу кривить». И уже, переводя на шутку, прибавила, «Может, вас обредить, сударня укротительница?» «Не хочу», — заупрямилась я. Мне стыдно в короткой. Вдруг бегать придется или через забор лезть. Я в брюках поеду. Рехнулась ты, какой забор! На киностудии знаешь, как одеты? Константин Иванович ждал меня у входа и был рассержен. Могла бы и пораньше явиться, — сказал он вместо приветствия. Он велел мне прийти к десяти, и я ждала за углом на скамейке. Хорошее начало, — обидевшись, — подумала я. «Подождем, режиссер выйдет», — сказал Константин Иванович. «Она уже была здесь, до да тебя не было». В стеклах входных дверей отражались проходившие на студию люди. Я загляделась на известную актрису и не сразу заметила рядом с Константином Ивановичем маленькую пожилую женщину. «Она?» — спросила женщина небрежно. «Иди сюда, Рита», — позвал Константин Иванович. Я сделала шаг в сторону и остановилась. Режиссер оглядывал меня, — как судья на выставке собаку. — У нашей героини бедрышки, — сказала режиссер. — И вся фигура много пышнее, и дублер мне нужен похожий, — безоговорочно сказала режиссер. — Надежда Михайловна, я тоже не первый день в кино, парик ей сделаем, под костюм ваты напихаем, такую толстушку выкроем. — Отойду лучше, — решила я. Вслед мне донесся шепот и движется, как цапля, то присядет, то выпрямится. — А ты на крота похожа, — разозлившись, — подумала я. — Константин Иванович подошел ко мне скоро. — Меня не берут? — стараясь говорить безразлично, — спросила я, а про себя подумала. — Что ж я Нинке скажу? — У нас свои дела. Ей дублер нужен, мне помощник необходим. Мы долго ехали в трамвае. К зверям в филиал киностудии «Загород», как объяснил Константин Иванович. Я несколько иначе представлял нашу поездку уж. Если не в «Волге» с надписью «Киностудия», то газик могли бы дать. А по дороге хорошо бы встретить Нинку, и я, скромно улыбаясь, машу ей рукой из автомобиля. Чепуха какая-то в голову лезет, ведь через каких-нибудь полчаса я войду в клетку с тиграми. — А сколько их? — спросила я шепотом. Но Константин Иванович спал, уткнувшись подбородком в кожу куртки. За окном трамвая оставались спокойные пустыри. Он медленно тащился к стройке, также равнодушно шел мимо пыльных деревьев, кранов и людей в ярких касках. Над маленьким покрытым нежной зеленью болотцем беспокойно летал кулик. Не знает, что скоро болотцы зароют, и польют горячим асфальтом. Наверное, он просто испугался трамвая, подумала я. Представила наш двор в центре города. Двор-колодец, три липы, высокие, с тонкими архитичными стволами и редкой листвой, и скучная клумба с бархтками. Отойдите от цветника, вот ноги вам пообрывать некому. Опять мяч в клумбу забросили, обычно кричала детям бабка из окна шестой квартиры. Хорошо бы вместо клумбы во двор такое болоться, и никто бы не бросал в кулика мечом. Интересно, когда мне удастся побывать дома, если, конечно, меня не разорвут сегодня? Константин Иванович скажет Нинке, вы знаете, это удивительный человек, она не издала ни звука, только побледнела бедняжка. Рита, проснись, нам выходить. Филиал студии оказался большим со множеством стекол зданием. Оно сверкало на солнце, как огромный огненный куб. Рядом парк с такими старыми деревьями, что приплюснутые от тяжести листвы верхушки, не стремились вверх, как обычно у молодых растущих деревьев, а всей тяжестью крон опирались на нижестоящих соседей. Новое здание казалось лишним возле старого парка. Константин Иванович долго стучал в дверь, пока с другой стороны за стеклом не подошел сторож в форме охранника. Он шел бодрой походкой, Но видно было, что он только проснулся. Мы шли по длинному, пустому, гулкому коридору. Константин Иванович успел рассказать мне, что на этой территории построят фабрику кино, а мы пока будем жить в столовой. Там пусто, только плиты стоят, а под зверей гараж отдали. Вот нам прямо через дворик. Во дворе было тихо. Я ожидала, пока мы пересекали дворик, услышать тигриный рык, но тигры, наверное, спали. «Не может же он, подбадривал я себя, вот так просто взять и пустить человека к тигру, а вдруг проверить захочет?» «Вот и наш зверинец», — сказал Константин Иванович, останавливаясь у гаража. Рядом под навесом стояли кареты с золотыми ободками и кожаным верхом, и строгая карета, украшенная гербом с тонкими спицами в колесах. Этот гараж, когда под зверей освобождали... «Сюда под навес выставили», — объяснил Константин Иванович, заметив мой повышенный интерес к древнему транспорту. Но тут же, не поддерживая моего увлечения, стал открывать амбарный замок тигрятника. Посреди огромного помещения стояла круглая, как на цирковой арене, клетка. За ней другие, поменьше. Зверей в них не было. Видимо, на лице у меня была такая растерянность, что Константин Иванович захохотал так, что эхо забилось в далеких углах потолка». «А это, по-твоему, не зверь?» И тут я увидела прижавшегося к прутьям маленького гепарда. Он скалил зубы, еле видные на розовых деснах. «Его зовут Пуля. Знаешь почему?» «За скорость», — ответила я и подумала. «Какая тут скорость?» Малыш весь сжался и дрожал. Он громко плевался без слюней. А так, похоже, было, словно плюется. Пугал. «Ему четыре месяца». «Можно войти?» — спросила я. «Входи, а у меня дела здесь. Голодные?» «Нет», — ответила я, и тут же спросила. «А он?» «Не ест. Ночью чуть-чуть погложит мясо. То ли зубы слабые, то ли дикий, с воли, артачится». «Ну, я пошел». Дверь в клетку открылась с лязгом. Опять гулко заметалась в дальних углах эхо Я взяла ведро с водой и смочила петли, Пулька забегал, бросаясь на решетку. Его большие выпученные глаза, казалось, лопнут от страха. В клетке я пошла в противоположную от него сторону. Пулька сел, не отрываясь, смотрел на меня испуганно. Заметив, что от моего взгляда он начинает дрожать, я перестала глядеть на него в упор, а так иногда, будто нечаянно вскользь замечала его. Тогда Пулька тихо плевался, наверное, выдохся. Я села на пол, нас разделяло расстояние большой цирковой клетки. Я достала из сумки карманное зеркальце и, отвернувшись от пульки, стала разглядывать его в зеркале. Малыш громко с облегчением вздохнул, глядя мне на спину. Кажется, поверил, что я на него не брошусь. Я сравнивала его со взрослым гепардом. Только характерный рисунок на морде... Полоски от уголков глаз к носу были такие же, как у взрослого. У взрослого гепарда короткая, гладкая шерсть с яркими пятнами по всему телу. Пулька был ростом не выше пятимесячного щенка-овчарки. Шерсть длинная, сантиметров два по всему туловищу, а на загривке пушок сантиметров одиннадцать-тринадцать в длину, и пятна серые, расплывчатые. Неужели он будет сильным высоким зверем, обгоняющим антилопу. Я смотрела в зеркало, как пулька, сидя, дремал, изредка взглядывая на меня наивными глазами. Я представила зарезанную пулькой газель, как он перегрызает ей горло, рычит окровавленной пастью. И мне не поверилось, что это возможно. Пулька лег. Я спрятала зеркало и совершенно неподдельно зевнула. Пулька тоже зевнул. Тогда я зевнула нарочно. Пулька опять зевнул. Это была первая капелька взаимопонимания. Я нарочно резко подняла голову и настороженно поглядела на дверь. Он тоже. Я делала вид, что не замечаю его. О чем он думал? Может, он решил, что у меня слух лучше, чем у него? Значит, на меня можно положиться, как на сторожа, если я чувствую опасность издали. Пулька долго смотрел на дверь, старушка, навострив уши. Потом, не глядя на меня, начал дремать. Может, он доверяет мне? Мог ли он на меня положиться? Кто я? Коварное создание, залезшее к нему в логово. А может, я не знаю законов территорий? Тогда я пария, не нужная никакому зверью и презираемая всеми. Я читала много книг про животных, и какие-то теоретические познания у меня были — Работая в зоопарке, я научилась обращаться с птицами, змеями, пони. — Главное, не навязывайся им, — сказала бригадир птичника тетя Маруся в первый день моей работы. — Делай, как им приятно, — учил меня позднее конюх татарин дядя Миша. Я угощала пегова пони круто посоленным хлебом, и пока он, тепло дыша в мою ладонь аккуратно, боясь даже дыханием потревожить меня, выбирал крошки, я гладила его шею. — Ты, девка, щекотки любишь? — спросил у меня дядя Миша, хмурясь. — Что? — не поняла я. — Когда тебе щекотки делают, нравится? — Нет, дядь миш я боюсь. — Так ты погляди на конька, девка. — За твою кусок сколько он пыток терпит? Пегий пони стоял на месте, выбирая меж моих пальцев последние соленые крошки. Шкура на его теле зябко передергивалась. Дядя Миша больно прижал мою ладонь к шее конька. «Больно!» — завыдергивала я руку. «А ему приятно». Дядя Миша убрал руку, и я поняла, стала гладить силой, проводя по росту волос. Почувствовала, влезла в его шкуру. «А ну-ка мне бы взлохматили волосы и щекотали бы!» Скоро пони стал узнавать меня и радостно ржал, увидев у круга для катания детей. А пулька дремал, тыкаясь мордой в лапы, иногда глядел на меня соловелыми глазами, и, убедившись, что я не двигаюсь, опять позволял себе вздремнуть секунду-другую. Хищные животные много спят. Снова они восстанавливают затраченную в напряжении силу мышц. Пулька, видимо, устал в ожидании, нападу ли я. И куда от меня бежать? Теперь он отдыхал, расслабив тело, подремывал. Но об этом я подумала не скоро уже вечером, засыпая под теплым одеялом. Сейчас я глядела на солому под пулькой. Ее было немного, но она была теплая. Большое помещение не прогревалось солнцем, а модная юбка не закрывала колено, я замерзла. Я вспомнил незнакомого мальчика, евшего бутерброд с котлетой. Дрожавшую возле него от надежды вдруг даст тощую собачонку, такую некрасивую, что было понятно... Она без хозяина. Мальчик откусывал понемножку от бутерброда и оставил такую маленькую крошечку, что собачонка так и не нашла ее на земле. Чтобы не видеть соломы, я выглянула во двор. Константин Ивановича не было часа два. Новая работа мне не нравилась, и я пожалела, что сейчас не в зоопарке. Я опять села на пол, уткнулась с лицом в колени и задремала. Проснулась от того, что мне в затылок дышит. Хотелось вскочить, закричать. Я затаила дыхание, он тоже вдруг как плюнет по духам. Гепард, видимо, решил, что я безобидный, и наглел на глазах. Проходил близко от меня, шипел, замахивался лапой. Я вскочила от страха, и Пулька в ужасе бросился на решетку. Пулькина наглость исчезла. Он сидел в отдалении и опять настороженно разглядывал меня — Я не знала, что делать, уйти, а как я дверь закрою, ключа у меня нет. Зверь дорогой, его просто так не оставишь. От безысходности моего положения, от грусти, холода, я стала ныть и поскуливать, как собачонка. Хоть бы тряпку какую найти, закутать посиневшие ноги. Я ползала, собирая разбросанные по клетке соломины. Мне казалось, что мы с пулькой давно живем здесь и лучше никогда не будет. Пустелив себе возле решетки, чтоб пулька не подошел сзади, я легла. Проснулась от пыхтения легких толчков и однотонно скребущего звука. Пулька стояла рядом и выскребал лапой из-под меня солому. Я подвинулась, и ему удалось выскрести несколько травинок. Однако пулька не жадничал. Тяжело вздохнув, лег на добытую лежанку, даже мурлыкнул, засыпая. Я протянула руку. Коснулась длинной шерсти на загривке. «Пулька вскочил, подпрыгнул, заметался по клетке. Ну и дурак ты!» — сказала я и, забрав успевшую нагреться от его тела солому, опять заснула. Проснулись мы от скрипа входной двери. Пулька спал калачиком, прижавшись спиной к моему животу. «Сдружились!» — обрадовался Константин Иванович. «Я знал, что хорошо будет». «А что сразу так дружно и не думал? Сейчас мясо принесу. Накорми его, Рита».